«Загни края всех ковров, чуточку сдвинь с места все стулья и стол, открой дверцы стенного шкафа. Только смотри, ничего не пропусти, и не спускай глаз вот с этого». Я снял часы и надел ему на руку. «В твоем распоряжении двадцать пять минут. Если ты в них уложишься, с тобой ничего не случится». когда увидишь что время стекло с матывай удочки до да побыстрей опять по пожарной лестнице нет в таком возбужденном состоянии торвальд не вспомнит закрыл ли он уходя окна а меня вовсе не устраивало чтобы он понял что опасность грозит со стороны моих окон Запри окно покрепче выйдя в дверь, и беги со всех ног по парадной лестнице. Хорошего же вы себе нашли, дурака, сказал он печально, но все-таки ушел. Он вышел во двор с черного хода и перелез через загородку. Если бы в одном из окон кто-нибудь поднял по этому поводу шум, я вступился бы за него, объяснив, что он там внизу что-то ищет по моей просьбе. Но все обошлось благополучно. Для человека его возраста он отлично преодолел все препятствия, ведь он уже не так молод. Взять хотя бы эту пожарную лестницу. Ее нижний конец находился довольно высоко от земли. А он все-таки ухитрился взобраться на нее, встав на какой-то предмет. Очутившись в квартире, он зажег свет и принялся за работу. Я следил за тем, что он делает. сейчас я уже ничем не мог ему помочь даже торвальд вправе его пристрелить ведь это незаконное вторжение как и прежде мое место было за кулисами я был лишён возможности посторожить его с другой стороны а без охраны не обошлись даже сыщики он видно делал все с большим напряжением а я, следя за его действиями, был напряжен вдвойне. Двадцать пять минут тянулись, как все пятьдесят. Наконец он подошел к окну и тщательно заложил щеколду. Свет погас, его уже там не было. Вскоре я услышал, как он отпирает ключом дверь, и когда он вошел ко мне, сразу же предупредил его, «Не зажигай здесь свет». иди приготовь себе праздничный двойной пунж из виски вряд ли твое лицо будет когда-нибудь белее чем сейчас торвальд вернулся через 29 минут после своего ухода в лейк сайт парк я позвонил в вторично прежде чем успел заметить беспорядок Уловить этот момент было не так просто, и, сняв трубку, я снова и снова набирал номер, сразу же после этого нажимая на рычаг. Он вошел, когда я набирал цифру 2 из 5-21-14, так что я попал вовремя. Звонок там раздался, когда его рука еще была на выключателе. Этот звонок уже должен был дать какие-то результаты. Вам следовало принести деньги, а не пистолет, поэтому я не подошел к вам. Я увидел, как он вздрогнул. Окно по-прежнему должно было оставаться вне подозрений. Я заметил, как выйдя на улицу вы похлопали себя по пиджаку. Вполне возможно, что ничего подобного и не было, но теперь он уже не вспомнит, как было на самом деле. Обычно так поступают те, кто не привык носить при себе оружие. тем хуже для вас, что вы прогулялись впустую. Между прочим, в ваше отсутствие я не терял зря времени. Теперь я знаю больше, чем раньше. Это уже было важно. Я неотрывно смотрел в трубу, буквально просвечивая его взглядом. Я обнаружил, где это находится. Вы понимаете, что я имею в виду? Теперь я знаю, куда вы это спрятали. Я заходил в квартиру, когда вас не было. Ни слова, только учащенное дыхание. Вы мне не верите? Оглянитесь. Положите трубку и посмотрите сами. Сами.